Глава 8. Крик и шум поднятой по этому случаю купальчками пробудил еле вздремнувшего у окна протопопа. Старик испугался, вскочил и взглянув за реку, решительно не мог себе ничего объяснить, как под окном у него остановилось щегальское тюльбери, запряжённое кровную серую лошадью. Тюльбери, тельбери, лёгкий двухколёсный экипаж. В тюльбери сидела молодая дама в чёрном платье. Она правила лошадью сама, а возле неё помещался рядом маленький казачок. Это была молодая вдова, помещица Александра Ивановна Серболова, некогда ученица Туберозова, которую он очень любил и о которой всегда отзывался самым тёплым сочувствием. Увидав протопопа, молодая дама приветливо ему поклонилась и дружественно приветствовала. Александра Ивановна Примите дань моего наи глубочайшего почтения, отвечал протопоп. Всегда ж не радость моя, когда я вас вижу. Жена сейчас встанет, позвольте мне просить вас ко мне на чашку чая. Но дама отказалась и сказала, что она приехала с тем, чтобы помолиться об усопшем муже и просит Туберозова поспешить для нее в церковь. Готов к вашим услугам. Пожалуйста, вы начинаете обедню. А я заеду на минутки к старушки Припотенской, она иначе обидится. С этими словами дама кивнула головой, и легкий экипажец ее скрылся. Протопоп Савельй начал спешно делать свой всегда тщательно содержимый туалет, послал девочку велеть ударить к заутрене и велел ей забежать за диаконом Ахилой, а сам стал пред кивотом направило. Через полчаса раздался удар соборного колокола, а через несколько минут позже и девочка возвратилась, но возвратилась с вестьем, что дьякона Ахилла она не только не нашла, но что никому не известно и где он. Ждать было некогда, и отец Туберозов, взяв свою трость с надписью "Жезл Аарона", раствёл, вышел из дому и направился к собору. Не прошло затем и 10 минут, Как глазам протопопцы Наталье Николаевны предстал диакон Ахилла. Он был, что называется, весь вне себя. "Маменька!" воскликнул он. "Всё, что я вчера вам обещал о мёртвых костях, вышло в здор". "Ну, я так тебе и говорила, что это в здор", отвечала Наталья Николаевна. "Нет, позвольте же, надо сказать, почему это в здор выходит". Девчюра, как вам обещал, я этого сваренного в горнавкой человека останки, как следует, выкорал у него в окне и снёс в кулёк себе на двор и высыпал в телегу. Но днесь поглядел, а в телеге ничего нет. Я ж к тому не виноват. Да кто ж тебя винит? Да ты есть. Я даже впал в сомнение, не схоронил ли я их ночью да не заспал ли. Но на купанье меня лекарь рассердил. И потом я прямо с купания бросился к Варнаве. Двершки закрыты болтами, а я заглянул в щёлочку и вижу, что обварины опять весь целиком на крючочке висит. Где отец протопоп? Я всё хочу ему рассказать. Наталья Николаевна послала диакона вслед за мужем, и шагистый Ахилла догнал Туберозова на полудороге. Чего ты так и бежишь, и пыхтишь, и сопишь, и точишь? Спросил его, услышав его шаги Савели. Это у меня, отец Савели, всегда, когда бежу. Вы разве не заметили? Нет. Я этого не замечал. А ты от чего ж об этом лекарю не скажешь? Он может помочь. Ну вот, лекарю. Не напоминайте мне, пожалуйста, про него, отец Савели. Да и он ничего не поможет. Мне венгерец такого лекарства давал, что говорит: "Только выпей, так не будешь ни сопеть, ни дыхать". Однако же я всё выпил. А меня не взяло. А наш лекарь, доятец да протопоп им сегодня и расстроен. Я сегодня отец протопоп скипел на нашего лекаря. Ведь этот отец протопоп наглость. Диакон пригнулся к уху отца Савелия и добавил вслух: "Представь же вы себе, какая наглость". "Ничего особенного не вижу", отвечал протопоп, тихо всходя на ступени собора. Острагилюс Есть кость вощи колотки, и я не вижу, для чего ты мог тут рассердиться, диакон. Сделал шаг назад и в изумлении воскликнул: "Так это щи колотка!" Да. Ахилл ударил себя ладонью по лбу и еще громче крикнул: "Ах, я дурак! А что ты сделал? Нет, вы..." Сделай чём-то, но назовите меня, пожалуйста, дураком. Да скажи, за что назвать? Нет, уж вы смело называйте, потому что я ведь этого лекаря чуть не утопил. Ну изволь, братец, исполню твою просьбу. Воистину ты дурак, и я тебе предсказываю, что если ты ещё от подобных своих глупых обычаев не отстанешь, то ты без того не заключишь жизнь, чтобы кого-нибудь не угодить на смерть. Полно, тетя Сабели, я. Не совсем без понятия, нет, не полностью. А это правда. Что ты в самом деле, ты духовное лицо, у тебя полголовы седа, а между тем куда ты ни обратишься, всюду у тебя скандал. Там ты ношумел, тут ты накричал, там ты повалил, здесь это прокинул. Так везде за собой ведёшь беспорядочно. Да что ж ты такое, отец Савелий? Я валяю и опрокидываю. Ве<thead> круглым числом можно на человека не вещь что наговорить. Постоянно, постоянно за тобой по пятам идёт беспорядок. Не знаю я, чего это так. И всё же таки значит, это не по моей вине, а по нескладности, потому что у меня такая природа. А в другую сторону вы напрасно располагаете. Я скорее за порядок теперь стою, а не за беспорядок. И в таком расчислении всё и ты сделал. И вслед за этим Ахилла с короговоркой, но со всеми деталями рассказал, как он вчера украл костяк у Варнава Припятенского и как этот костяк опять пропал у него и очутился на старом месте. Туберозов слушал Ахиллу все более и более раскрывая глаза и невольно сделав несколько шагов назад, воскликнул: "Великий Господи, что это за злополучный человек!" Да это отец Савелий с не меньшим удивлением воскликнул и Ахил. Ты искренний мой, ты, а по какой причине я злополучен? То какой злой дух научает тебя все это делать? Да что такое делать, ласить, похищать, ссориться? Это вы меня научили. Отвечал спокойно и искренне Диакон. Вы сказали. Пучом или не пучом этому надо положить конец. Я и положил. Я вашу волю исполнил. Тобировцев только покачал головой и, повернувшись лицом к двери, вошёл в притвор, где стояла на коленях и молилась Серболова, а в углу на погребальных носилках сидел, сбивая щелчками пыль с своих штанолн, учитель Препотенский, в лицо которого сияло на этот раз радостным восторгом. Он глядел в глаза протопопу и диакану и улыбался. Он очевидно слышал, если не весь разговор, который они вели на сходах храма, то по крайней мере некоторые слова их. Но зачем? Как? С какого повода появляется здесь бежавший храма учитель? Это удивляет и Ахилла, и Тубероза. Стою лишь разницей, что Ахилла не может отрешиться от той мысли, зачем здесь припатенский Очинный Савелий выбросил эту мысль вон из головы тот час, как пред ним распахнулись двери, открывающие алтарь, которому он привык предстоять со страхом и трепетом. Прошел час. Скорбная служба от Пета. Серболова и ее дальний кузен некто Дарьянов напились у отца Савеля чая и ушли. Серболова уезжает домой под вечер, когда схлынет солнечный жар. Она теперь хочет отдохнуть. Дарьянов придет к ней обедать в домик старушки Припотенской, а отец Туберозов условился туда же прийти несколько попозже, чтобы напиться чаю и проводить свою любимейшую духовную дочь. Но где же Ахилла? И где Припотенский? Учителей съезди из церкви, как только началась служба. А диакон бежал тот час, как ее окончил. нацу совелию, который прилёг отдохнуть, так и кажется, что они где-нибудь носятся и друг друга гонят. Это был сон в руку. Диакон и Варнава приготовились к большому сражению.